Мужчина средних лет в футболке с эмблемой университета штата Мэн и обтрепанных джинсах шаркая пересек игровую площадку. Под мышкой у него был зажат мятый бумажный пакет. Он остановился возле кафетерия, намереваясь порыться в мусорном бачке, по-видимому в поисках пустых бутылок. Когда бродяга наклонился, Ральф увидел темно-зеленый конверт. окружающие его и более светлую берёзочку вырастающую из кроны вокруг головы внезапно ральф почувствовал себя слишком усталым чтобы закрывать глаза слишком измученным чтобы усилием воли прогнать видение он повернулся к магговерну и проговорил начиная с прошлого месяца я вижу вещи которые думаю моя пещер глубока Как бы не слыша его, произнес Билл, и еще раз театральным жестом промокнул глаза, только я не уверен, о ком печалюсь, о Бобе или о себе. Разве это не ужасно? Но если бы ты знал Боба в дни его былого великолепия. Билл, видишь того парня около кафетерия, роется в мусорном бачке? Я вижу. Да, таких теперь полно вокруг, сказал Маговрин, бросив бегу и взгляд на бродягу. Что-то отыскав пару бутылок из-под Будвайзера, засовывал их в пакет и снова повернулся к Ральфу. Ненавижу старость, может быть, именно в этом причина моей печаль. Бродяга приближался к их скамье. Лёгкий бриз доложил о его приходе запахом даже отдалённо напоминающим французский одеколон. Его аура Возне радостное, энергично зелёного цвета, навевающее мысль о декорации ко дню святого Патрика. Святой Патрик национальный герой Ирландии. Символом этой страны является зелёный лист клевера-трелистника. Вдруг странно потускнело, приобретя болезненно зелёный оттенок. Эй, приятели, как поживаете? Бывало и лучше, ответил Макговерн, иронично поднимая бровь. Надеюсь, нам станет немного лучше, как только ты провалишь отсюда. Бродяга неуверенно посмотрел на Макгоберна, как бы решая, что тот уже потерянный шанс, затем обратил свой взор к Ральфу. Нет ли у вас лишней монетки, мистер? Мне нужно добраться до Декстера. Позвонил мой дядя, он живёт там на Нейбл-стрит, и сказал, что я снова могу получить работу на фабрике, но только если я И исчезни, сказал Магорд. Попрошайка встревоженно взглянул на него, но затем вновь обратил на литые кровью карие глаза к Ральфу. У меня будет хорошая работа, но только если я сегодня приеду туда. Есть автобус. Ральф полез в карман, нашёл две монетки и опустил их протянутой рукой. Бродяга оскалился. Аура, окружавшая его, прояснилась, стала ярче, затем Неожиданный исчезл ральф почувствовал огромное облегчение отлично большое спасибо мистер не стоит ответил ральф бродяга побрёл в направлении магазина купи и сэкономь где всегда была дешёвая выпивка уже ли тебе так трудно быть хоть немного милосерднее, и в своих мыслях спросил себя Ральф, если в этом направлении пройти ещё полмили, может, как раз оказаться на автобусной остановке. Это, конечно, так, но Ральф прожил достаточно долго, чтобы понимать разницу между милосердием в мыслях и иллюзиями. Если бродяга с тёмной зелёной аурой собирался на автостанцию, значит, Ральф собирался в Вашингтон, чтобы занять пост госсекретаря. Не стоит делать этого, Ральф, неодобрительно произнёс Макговерн. Таким образом мы только поощряем их. О чём ты говорил, когда нас так грубо прервали? Однако теперь идея рассказать Макговерну о Баурах казалась совсем неудачной. Ральф даже не мог понять, в честь чего он пришёл к подобному решению. Конечно, из-за бессонницы. В этом и крылся ответ. И именно она повлияла на его суждения, память и восприятие. "На о том, что сегодня я получил кое-что по почте", ответил Ральф. "Думаю, тебе это немного взбодрит". Он передал открытку Элен Макговерну. Тот дважды прочитал текст послания. Во время повторного чтения его длинное, вышадинное лицо расплылось в широкой улыбке. облегчённо вздохнув, удовлетволённый Ральф простил Магговер на его крайний эгоизм. В свете проявленного великадушия намного легче было забыть свойственную Билу помпезность. Это же здорово, работа. Конечно, давай отметим это небольшим уэнчем. Рядом с аптекой Райта есть отличное местечко. Там несколько тесновато, зато спасибо, но Я обещал племяннице Боба посидеть с ним. Конечно, он и понятия не имеет, кто я такой, но это не важно, потому что я знаю, кто он такой. Понимаешь? Конечно. Тогда разбегаемся. Ладно. МакГоверн, все так же улыбаясь, еще раз пробежал глазами открытку. Здорово. Просто великолепно. Ральф радостно улыбнулся и видит ржествующее выражение лица старого друга. Я того же мнения. Я спорил с тобой на 5 баксов, что она снова сойдётся с этим чёкнутым, но я с радостью признаю свой проигрыш. Звучит глупо немного. Ответил Ральш, но только потому, что был уверен. Бил рассчитывает на подобный ответ. На самом деле Ральш считал, что сейчас мог говном дал себе самую чёткую характеристику, и никто не смог бы сделать этого лучше. Приятно, что хоть у кого-то дела идут лучше, а не хуже, а? Конечно. Луиза уже взяла открытку. Ральф покачал головой. Покажу, как только увижу ее. Ее нет дома. Обязательно. Ты стал лучше спать, Ральф? Думаю, у меня все в порядке. Хорошо. Ты выглядишь немного лучше, несколько окрепшим. Нам нельзя сдаваться, Ральф, понимаешь? Это очень важно. Согласен со мной? Согласен, ответил Ральф, вздыхая. Думаю, в этом ты прав. Двумя днями позже Ральф, сидя за кухонным столом, медленно ел овсяную кашу. Надо сказать, без всякого желания, но он слышал о пользе овсянки. Перед ним лежал свежий номер Daily News. Он быстро прочитал статью на первой странице, но взгляд его то и дело притягивала фотография. Казалось, Она отражала самые плохие хоть и необъяснимые предчувствия, которые не покидали его весь последний месяц. Раль считал, что заголовок над фотографией спровоцировала насилие не соответствовал содержанию статьи, но это его не удивило. Читая газету много лет, он привык к её необъективности, включая и кампанию против оборт. И всё же газета была достаточно осторожной, отделяя себя от друзей жизни, и Ральфу это не удивляло. Друзья собрались у автостоянки, прилегающей как к зданию Центра помощи женщинам, так и к городской больнице, поджидая сторонников альтернативы, прошедших маршем по центру города. Большинство демонстрантов, их было около двухсот, несли плакаты с портретом Сьюзен Дэй и лозунги «Выбор, а не страх». В намерение демонстрантов входило привлечь к себе новых сторонников по мере продвижения к центру, и колонна действительно разрасталась, как снежный ком. Альтернативщики собирались провести короткий митинг около здания центра, агитируя людей посетить выступление с Юзен Дэй, после которого собравшимся были бы предложены прохладительные напитки. Однако митингу не суждено было состояться. Как только сторонники альтернативы приблизились к автостоянке, друзья жизни, ринувшись вперёд, перегородили дорогу, выставив в качестве прикрытия собственные лозунги: убийство есть убийство, сьюзендей, убирайся вон скорей, прекратите истребление невинных. Демонстрантов сопровождала полиция, но никто не был готов к той стремительности, С каковы от выкриков и угроз перешло к кулакам и пинкам. Начало потасовки положила одна из старониц друзей жизни, увидев свою дочь в рядах альтернативщиков, пожилая дама отшвырнув плакат, набросилась на собственное чадо. Приятель дочери попытался успокоить мать. "Когда же, мамочка, расцарапала юноше лицо?" Тот толкнул её на землю. Начавшееся рукопашное спровоцировало более 30 арестов с той и с другой стороны. На первой странице утреннего выпуска Derin News красовались Гамильтон, Дейвенпорт и Дендалт. Фотограф зафиксировал оскал на лице Гамильтона, столь не свойственный его обычному добродушию. Кулак левой руки занесён вверх в примитивном жесте триумфа. Правая же держит словно нимб, плакат «Выбор, а не страх». Над головой «гран фомейш» — головка сыра, французский, вдохновителя друзей жизни. Взор Далтона затуманен, рот открыт. На контрастном черно-белом фото кровь, текущая у него из носа, походила на шоколадный соус. Ральф то и дело отводил взгляд от фотографии, пытаясь соследиточиться на овсянке, но вновь и вновь вспоминал тот день, когда впервые увидел одно из объявлений о псевдорозыске, красовавшихся теперь по всему Дерри, когда он едва не потерял сознание возле Строуфорд-парка. В основном Ральф возвращался мыслями к выражению их лиц в тот день: горящее от гнева Дейвенпорт, читающий объявление в пыльной витрине, и надменно улыбающийся Далтон, всем своим видом говорящий, что таким не доумкам, как Гэмильтон-Дейвенпорт, не дано понять высшую мораль проблемы аборта. Ральф размышлял о том, какая же пропасть пролегла между этими двумя людьми, и его встревоженный взгляд снова возвращался к фотографии. Стоявшие позади Далтона двое демонстрантов, оба с лозунгами в защиту жизни, пристально наблюдали за конфронтацией. Худощавый мужчина в роговых очках не был известен Ральфу, зато второго он знал отлично — Эд Дипна. Но в данном контексте присутствие Эда не играло большой роли. Пугающими были лица обоих мужчин, которые многие годы бок о бок вели бизнес на Уитчхем-стрит Дейвенпорта с его оскалом пещерного человека и сжатыми кулаками, и Далтона с затуманенным взором и разбитым в кровь носом. Ральф подумал, Вот куда заводит человека неосторожность в своих пристрастиях. Лучше бы все на этом и закончилось, потому что... Потому что, будь у этих двоих оружия, они перестреляли бы друг друга. Пробормотал он и в этот момент прозвенел звонок у входа. Ральф поднялся, бросив взгляд на снимок, и вдруг почувствовал легкое головокружение. Вместе с этим пришла странная мрачная уверенность. Там внизу Эд Дипна... И одному Богу известно, что у него на уме. Тогда не открывай дверь, Ральф. Он в нерешительности помялся около кухонного стола, горько сожалея, что не может пробиться сквозь туман, который, казалось, весь этот год постоянно обитал в его голове. Звонок прозвенел снова, и Ральф понял, что он принял решение. Да пусть к нему явился хоть сам Саддам Хусейн. Это его дом. И он не станет прятаться, как трусливый щенок. Ральф миновал гостиную, открыл дверь в коридор и стал спускаться по лестнице. Пройдя полпролёта, он немного пришёл в себя. Верхняя половина входной двери была выложена фрагментами толстого стекла. Мозаика несколько искажала видимость, но Ральф смог понять, что это посетительницы. Одну он узнал сразу и поспешил вниз. Скользя рукой по перилу, он распахнул дверь, и перед ним предстала Элен, дивно, с сумкой через одно плечо и Натали, прижавшейся к другому. Глаза девчушки были яркими и блестящими, как у мышки из мультфильма. Элен заметно нервничала, но в её улыбке проскальзывала и надежда. Внезапно лицо Натали осветилось, и она заёрзала, возбуждённо протягивая ручонки к Ральфу. Она не забыла меня, подумал Ральф. Как хорошо. И когда он протянул к ней руку, позволив ухватиться за указательный палец, его глаза наполнились слезами. "Ральф, не смело произнесла Эвелин, с тобой всё в порядке?" Улыбаясь, он кивнул, шагнул вперёд и обнял молодую женщину. Елена вхватила его руками за шею. На мгновение у Ральфа закружилась голова от аромата её духов. смешанного с молочным запахом здорового ребенка, затем Элен чмокнула его в ухо и отпустила. «С тобой все хорошо?» — повторила она свой вопрос. В ее глазах тоже стояли слезы, но Ральф не обратил на них внимания. Он внимательно оглядывал ее лицо, желая убедиться, что на нем не осталось следов побоев. Их не было. Выглядела Элен цветущей. «Лучше, чем когда-либо», — ответил он. ты бальзам для моей больной души. И ты тоже, Наталья. Ральф поцеловал маленькую пухлую руchonку, попрежнему цепляющуюся за его палец, и совсем не удивился, увидев серо-голубой отпечаток, оставленный его губами, след почти сразу же растаял, и Ральф снова обнял Элен, всё ещё не веря, что она на самом деле рядом. Милый Ральф пробормотал она ему в ухо: "Милый и добрый Ральф, У него запершило в горле, скорее всего, от нежного запаха её духов и лёгкого шёпота прямо в ухо, а затем Ральф вспомнил другой голос. Голос Эда. Я звоню из-за твоего языка, Ральф. Как бы он ни довёл тебя до беды. Ральф улыбаясь, отстранил от себя Элен. Ты бальзам для моей души, Элен. Разрази меня гром, если это не так. И ты тоже, Позволь познакомить тебя с моим другом. Ральф Робертс и Гретхен Тилбери. Ральф, Гретхен. И тут Ральф впервые внимательно посмотрел на вторую гостью, осторожно пожимая своей огромной рукой её хрупкую белую ладонь.